Отбросить гордыню, перестать судить других людей и свысока смотреть на тех, кто меня любит». Альфонсо с Маризой засобирались уходить, их ждал Нину, а я, обойдя зал, чтобы не попасться на глаза матери, вышла на террасу, где стоял мой парень. На мне было легкое платье, а солнце уже село, и я немного замерзла. Привези меня Антонио закурило и снова уставился в окно на море. «Пойдем отсюда. Иди, если хочешь. Саратура будет просто счастлив».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 Я говорила не на диалекте, а на литературном итальянском, и Антонио, выслушав меня, потер виски. Потом отвернул сигарету и, с плохо скрываемой яростью, схватив меня за запястье, прохрипел, что он и пришел сюда ради меня, а только ради меня. Что я сама просила его и в церкви, и в ресторане сесть ко мне поближе, и клятвина, вот именно, клятвина, обещала, что ни за что его не брошу, и он сшил себе этот чертов костюм и влез в кабалу к сеньоре Салари. И все это лишь бы мне угодить...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 Когда он в знак примирения вновь потянулся ко мне, я обняла его за талию.